Глава девятая. Как и говорила Риви, Виконт напился в стельку, и когда мы осторожно вошли в его покои, выводил носом рулады, раскинувшись на кровати прямо в одежде. В его руке была зажата чаша, и из неё тоненькой струйкой на ковёр лилось вино. «Нам повезло, что он никогда не закрывается», прошептала сестра с опаской, поглядывая на отца. «Надейся на замковую охрану. Сними с его пояса ключи». Я нервно сглотнула, представив, что придётся касаться Виконта. А если он проснётся, что тогда? Но выбора не было. Без денег вся наша затея выглядела бессмысленной. Осторожно приблизившись к храпящему мужчине, я потянула руку к ключам, и тут он вдруг закричал. «Ах ты, старый козёл, Галс! Ты снова выиграл у меня!» Я отскочила назад и чуть не упала, зацепившись за стул. Риви тихо засмеялась и зашептала Он даже во сне играет в «Девять пляшущих мужчин». «Девять пляшущих мужчин — средневековая игра». Но мне было не до смеха. Сердце выскакивало из груди, а руки дрожали от испытанного адреналина. Глубоко вдохнув, я снова подошла к Виконту и всё-таки отстегнула ключи от его пояса. Мы открыли сундук, и я чуть не ахнула, увидев, что он под завязку набит золотыми монетами. Вот это да! Ривина гребла полный мешочек и, крепко завязав его кожаной тесёмкой, захлопнула крышку. «Этого нам хватит на очень долгое время». Вернув ключи на место, мы покинули покой отца и, прижимаясь к стенам, пошли обратно. Проходя мимо окна, я вдруг обратила внимание на небо и на секунду замерла, не веря в то, что вижу. На меня смотрели две луны. Одна из них была обычная, бледно-жёлтая, похожая на блин, а вторая чуть меньше зеленоватая, с надкушенным краем. Я сразу же вспомнила знаменитый бренд с яблоком и усмехнулась. Ну и дела. «Ты чего застряла?» Риви вернулась и заглянула мне в лицо. «Рианон, что-то случилось?» «Мне кажется, собираются тучи», — ответила я, быстро посмотрев на небо. «Посмотри». «Я же тебе говорила, что будет непогода», — шепнула сестра. «С одной стороны, это даже хорошо». Дождь скроет наши следы, но убегать в такую погоду не самое лучшее приключение. У нас нет выбора. Я вздохнула, представив, как мы скачем в неизвестность под холодным дождём. Вернее, есть, но даже думать об этом не хочу. Ривер развернулась и пошла дальше, вызвав у меня улыбку. Свадьба с бароном для неё была страшнее любой непогоды. Уже через час мы шли по узкому тоннелю, в котором с трудом помещалась крупная мята. Но лошадь шла спокойно, чувствуя рядом хозяйку, ведущую ее за поводья. Я закрывала нашу процессию и постоянно вздрагивала от любого шороха, боясь преследования. Риви без проблем вывела мяту из конюшни, благодаря тому, что конюхи, как и отец, были пьяны в стельку, получив остатки Эля с хозяйского стола, а я ждала ее с вещами у входа в тайный тоннель. Поднялся ветер, а с неба начали срываться холодные капли дождя, грозя превратиться в ливень. И когда мы вышли к озеру, он припустил ещё сильнее. Риви запрыгнула в седло, и, моля Бога, чтобы не завалиться в грязь, я засунула ногу в стремя и, подтянувшись, перекинула ногу через круп лошади. Фух, и этот квест пройден. Ехали мы довольно долго, и, оказавшись на возвышенности, мята застыла, подчиняясь приказу сестры. «Нужно решить, куда мы отправимся». Риви повернулась ко мне, и я увидела в глубине капюшона ее бледное лицо. «Посмотри, внизу дорога разветвляется». Я посмотрела вниз, и в сполохах далеких молний увидела долину между холмами, на которой извивались бурыми лентами две дороги. Одна вела к темнеющей громаде леса, а вторая тянулась по открытой местности, что делало ее особо опасной. А ветер завывал с невероятной силой. Швырял в лицо колючие капли, задувал под полы плаща, и вся намокшая и ставшая тяжёлая одежда неприятно тянула вниз. У меня дрожали колени, к горлу подступала тошнота от тряски на лошади, а внутренняя сторона бёдер жутко ныла из-за непривычной позы. Но я лишь стиснула зубы и выпрямила спину. Сейчас не время поддаваться страху. Слишком много сейчас зависело от моего мужества и силы духа. «Мы не можем ехать по открытой местности!» — крикнула я, и мои слова тут же унёс порыв ветра. «Это опасно! Давай к лесу!» «Хорошо!» — Риви тронула ногами бока лошади, и мы поскакали вниз по пологому склону. Прошло не менее получаса, когда мы, наконец, достигли первых деревьев, и, заведя мяту под сень густых крон, Риви сказала, «Теперь придётся идти пешком, здесь слишком плотные заросли». Действительно, огромный ночной лес казался непроходимым. Частые молнии освещали наш путь, и в их белых всполохах он выглядел таинственным и пугающим. Черные стволы, как мистические стражи, тянулись к грозовому небу, пахло хвоей, влагой и какими-то незнакомыми цветами. В этом мрачном лесу царила могильная тишина, и даже вой ветра остался где-то далеко, отгороженный плотной стеной. Под ногами, возле корявых узловатых корней, перемигивались светлички, и чем больше мы углублялись в чащу, тем гуще становился болотный туман, выползая из-под коряк, поросших изумрудным хом и яркими мухоморами. «Мне страшно», — прошептала Риви, остановившись возле очередного поваленного дерева. «В ненастную ночь можно встретить лесную ведьму». «Прекрати», — насмешливо сказала я, чувствуя, как по позвонку пробежали предательские мурашки страха нет никаких лесных ведьм». «Ты опять?» — сестра испуганно посмотрела на меня. «Накликаешь на нас беду. Она услышит и затащит в свою хижину, чтобы приготовить из нас жаркое». «Ты слишком худа для Жаркова», — рассмеялась я, решив не поддаваться на эти глупые суеверия. «Пойдём уже». «Очень смешно», — фыркнула Риви, но всё же пошла за мной тихим голосом, разговаривая с Мятой. Мне казалось, что уже прошла целая вечность. Ноги жутко болели, спина ныла, было холодно, а дождь, как назло, не прекращался. Моё боевое настроение стремительно падало, и это было самым ужасным из всех неприятных явлений. Когда я уже была готова завалиться под любую корягу, под которой было хоть немного сухого места, между деревьями мелькнул огонёк. «Риви, я видела свет!» Я резко остановилась, и сестра испуганно охнула. — Я тоже вижу его. — Только не говори, что это хижина лесной ведьмы, — хмыкнула я, глядя, как она напряжённо смотрит в темноту. — И сейчас мы станем жарким. — Как ты можешь шутить сейчас? — возмущённо прошипела она, и очередной всполох молнии озарил её бледное лицо. — Неужели тебе не страшно? Кто может жить в лесу? — Да кто угодно, — я пожала плечами. — Может, кому-то нравится уединение. Пойдём, нам нужно обсохнуть и согреться. «Я боюсь», — Риви схватила меня за руку. «Рианон!» «Не бойся, вдвоём мы сможем за себя постоять», — успокоила я её. «Или ты хочешь заболеть и умереть от лихорадки?» Этот вопрос привёл её в чувство, и сестра поплелась за мной, так тяжело вздыхая, будто я вела её на заклание. Вскоре перед нами появилась старая хижина с соломенной крышей и поросшими мхом стенами. Рядом с ней был навес, и, привязав мяту к деревянному колышку, мы подошли к невысокой двери. Недолго думая, я постучала, и сразу же в глубине хижины раздались шаркающие шаги, а через секунду мы услышали скрипучий голос. «Кого принесло в такое время? Или хотите отведать моего ножа?» «О боги!» — Риви бросилась было прочь, но я успела остановить её, и, сжав ладонь сестры, ответила. «Разрешите нам согреться у вашего очага?» «Кому это вам?» — раздалось по ту сторону двери. «Нам, сестрой», — сказала я и быстро добавила. «Мы вымыкли и очень замёрзли. Мы заплатим вам за ночлег». Послышался звук отодвигаемого засова, и дверь со скрипом отворилась, обдав нас затхлостью в которой смешались и прелость, и тяжёлый дух старого жира, и запах мышиного помёта. «Входите! Да быстрей! Тепло выходит!» — проскрипел недовольный голос — И мы шагнули через порог.